Глава девятая Эстер ехала легкой рысью. Ее любимая гнедая кобыла Дафна бежала легко, будто выпущенный на волю ветер. Сегодня было пасмурно, по небу тяжело ползли низкие серые тучи, обещая к вечеру разразиться снегопадом. И холодное, слабое зимнее солнце даже не пыталось пробиться через них. Стояла безветрие. Будто мир замер в ожидании чего-то незримо приближающегося и неизбежного. Терри скакала задумчиво, смотря вдаль. Минул уже почти месяц с того дня, когда посольство Виавара покинуло Радвену. А я не заметила, как пролетело время, с улыбкой подумала она. Нет, конечно, она скучала по Крису и с нетерпением ждала его возвращения. но теперь каждый ее день был занят магическими тренировками, а они отнимали столько сил и настолько плотно занимали ее мысли, что времени и места для чего-то еще почти не оставалось. Ее по очереди учили отец и леди Лана, и дело шло медленно, но успешно. Терри с нетерпением ждала каждого нового урока, особенно когда они с тетей выезжали практиковаться к месту силы. На их последнем занятии внезапно и очень эффектно появился ее отец. В облике дракона он красиво спикировал на вершину холма и приземлился рядом с ними. Терри улыбнулась своим воспоминанием. Кто видел парящего в облаках дракона, не забудет этого никогда. Особенно того, чей цвет мог поспорить с голубизной ясного неба. Это было величественное и прекрасное зрелище. Она тогда спросила отца, как это возможно, поменять свою сущность, сделаться чем-то иным. И то, что он ответил, с тех пор не шло у нее из головы. «Мы не меняемся. Драконья ипостась — часть нашего «я», часть нашей природы. А природу не обманешь. Любой, рожденный истинным драконом, однажды захочет взлететь». Это желание приходит к каждому из нас и мучает как наваждение, как ночной кошмар, до тех пор, пока мы впервые не расправим крылья. Мечта о полете подстегивает нас принять облик того, кто способен подняться в небеса. С каждым это происходит в свой срок. Хм. Я всегда буду помнить, как это случилось со мной. Я закрыл глаза и представил себе, что шагаю с обрыва вниз. И ветер наполняет крылья, мощные кожаные крылья у меня за спиной. И сам не зная как, в тот же миг я впервые превратился в дракона. Видишь ли, обращение требует огромного притока силы. И в первый раз мы всегда призываем ее бессознательно, как ты сделала это тогда в тронном зале. Так что интуитивно ты действуешь, как истинный дракон. Только возможности твои, увы, ограничены самой природой. Эти слова отца не давали ей покоя. Самое удивительное, что некоторое время назад ее с детства мечтающую о полетах, но смирившуюся с тем, что это невозможно, начали снова навязчиво преследовать мысли о крыльях. Что значит, женщина от природы не способна стать истинным драконом? Если до сих пор обращение никому не удавалось, это вовсе не означает, что оно невозможно. Просто раньше ни одна женщина не желала этого так сильно, думала она. Однако, когда Тери попыталась издалека завести разговор с леди Иваной о теоретической возможности превращения женщины в дракона, та лишь снисходительно посмеялась над ней и рассказала поучительную притчу о курице, которая считала себя родственницей орла на том основании, что имела крылья. Суть притчи сводилась к тому, что стоит выполнять предназначенную жизнью роль а попытки ее изменить и непомерные амбиции всегда караются судьбой. Курица таки удалось взлететь в когтях орла, унесшего ее в качестве добычи. Кроме того, леди Лана посоветовала Терри не высказывать эту идею отцу, так как владыка Радвины может счесть теоретические изыскания дочери опасными и вообще прекратить с ней заниматься и даже запретить пользоваться магией. Короче говоря, она посоветовала ученице выбросить дурную затею из головы. Но когда подростки прислушивались к советам старших, посеянные словами отца идея росла и крепла в ее душе, и в конце концов сложилась четкий план, от которого уже ничего не могло заставить ее отступить. Сегодня она тайком сбежала из замка, чего не делала с отъезда Криса с единственной целью – одной побывать на месте силы и там попробовать осуществить задуманное. Конечно, ей было страшно, особенно учитывая, что ее первая попытка призвать там силу едва не закончилась катастрофой. Но ведь с тех пор прошло немало времени, и она многому успела научиться. Сомнения были отброшены, а решение принято окончательно и бесповоротно. Вот и холм. Верхом дорога до него оказалась гораздо быстрее, чем на санях. Терри Стреножев оставила Дафну у подножья и стала знакомой тропкой подниматься на вершину. Медленно кружась, начали падать первые снежинки. Девушка прибавила шагу, нужно было успеть вернуться в замок до того, как метель разгуляется всерьез. Исполинский дуб стоял на вершине незыблемый и недвижный, как каменное извояние. Его толстые узловатые ветви укрыли снежным одеялом, сквозь которое до сих пор проглядывали пожелтевшие, но не опавшие листья. Терри подошла к дереву, сама не зная почему, сняв перчатку, провела голой ладонью по шершавому, словно испечренными морщинами стволу, и с удивлением почувствовала под пальцами тепло. Нет, покрытая инеем кора была замерзшей холодной, но откуда-то из глубины, кажется, из самой сердцевины ствола что-то отозвалось на ее прикосновение живым теплом. Сила. Дерево, как и о Марилесе в подвалах замка ее отца, было наполнено магией. Только ощущалась эта сила совсем иначе. Это растение не было робким просителем, ждущим подачки от своего создателя. Оно было мощным и независимым настолько, что даже казалось разумным существом. Тери поспешно сняла и вторую перчатку и приложила обе руки к гряжистому, необъятному стволу. «Ты стоишь здесь уже много веков. Ты встретил столько же рассветов и закатов, сколько звезд на небе в безлунную ночь. Ты так стар, что, наверное, видел юность этого мира». Обращаясь к дубу, тихонько прошептала Тери: «Скажи». Неужели безнадежно мечтать о невозможном? Говорят, что мне не дано, но я верю, я хочу этого так сильно, что смогу. Я хочу взлететь. Она закрыла глаза и представила себе лазурь голубого неба, там, занависшими над землей низкими свинцовыми тучами. Представила, как крылья расправляются у нее за спиной, и она парит, ловя встречные потоки ветра. «Нет невозможного для той, в чьем сердце драконье пламя. Лети!» Неожиданно раздался скрипучий низкий голос у нее в голове. Ладони тыри будто обожгло огнем, и она закусила губу, чтобы сдержать крик. Бешеный, невообразимо мощный поток сил обрушился на нее, сметая, подминая под себя, уничтожая саму ее личность. Ей казалось, что она вспыхнула изнутри и сгорает заживо. Не сдержавшись, она все-таки закричала и оторвала руки от ствола, ничего не видя вокруг, ослепшими от боли глазами. «Лети, но знай, тебе уже никогда не быть прежней!» Шумом ветра в листьях звучит в ушах. Терри шарахается куда-то, обо что-то спотыкается, чувствует, что падает, но в последний момент удерживает равновесие, балансируя крыльями, еще до конца не веря, Тери делает взмах другой и лишь потом раскрывает глаза. Земля белой скатерью распласталась внизу. Она летит. Тери будто овладела безумие, не думая ни о чем, ничего не боясь, она с бешеной скоростью понеслась вперед. Ее гибкое сильное тело то взмывало ввысь, то падало камнем, то складывало, то расправляло крылья, играя с воздушным потоком. Забавляясь, она выделывала спирали и мертвые петли, задыхалась от счастья, захлебываясь от восторга. Ей не нужно было учиться летать. Она умела делать это так, будто летала с самого рождения. Летать было так же легко, как дышать. Она глянула через плечо, алые с темной окантовкой крылья и чешуйчатый, заканчивающийся, как у отца, пик и хвост. Ее новый облик был олицетворенный мечтой. «Я алый дракон», — пронеслось у нее в голове. «Нет, дракона». Первое возбуждение немного прошло. Она полетела спокойно и ровно, редко взмахивая крыльями. И только в голову успела закраситься мысль о том, где же она и как теперь вернётся назад. Как тут же пришло чёткое понимание, что это не составит для неё труда. Сейчас в драконьем обличии ей казалось, будто вся магия этого мира, находящаяся в постоянном движении, замкнутый сам на себе поток. И она — органичная часть этого потока — слившаяся с ним каждой клеточкой своего существа. Она чувствовала верное направление интуитивно и безошибочно. Место силы стало для нее магнитом, притяжение которого она ощущала независимо от разделяющего их расстояния. Развернувшись, Тери уже собралась полететь назад и тут почувствовала на себе чистый взгляд. Вздрогнув от неожиданности, она подняла голову, Где-то в вышине над ней парила черная тень. Там летел дракон. «Может, это отец?» Мелькнула в голове робкая мысль и тут же пропала. Дракон начал снижаться и стал отчетливо виден его черный, как сама тьма, силуэт. Терри запаниковала, заметалась со стороны в сторону, а потом стрелой понеслась назад, к спасительному дубу. Черный дракон устремился за ней. Он был крупнее и имел больше размах крыльев, поэтому расстояние между ними стремительно сокращалось. Тери не знала, сколько продолжалась погоня, но сил у нее, непривыкшей гонка в воздухе, оставалось совсем немного. «Стой!» Громовым раскатом разнеслось в пространстве, и Тери со испугом помчалась вперед еще быстрее. Она не видела места силы, ведь они летели выше облаков. Но вдруг всем своим существом почувствовала, что летит над ним. Дракона резко сложила крылья и рванула вниз, уйдя в крутое пике и не сразу поняв, что уже не сможет остановиться. Она падала камнем и, покрытая снегом, земля приближалась с ужасающей быстротой. Внезапно черный дракон оказался рядом. Сильные лапы тисками обхватили ее, Мощные крылья забились, стараясь остановить падение, но скорость была слишком высока, и падение удалось лишь замедлить. Огромные черные крылья обняли ее, окутали, закрывая собой за мгновение до удара. А потом мир вокруг затопила тьма. «Холодно! Холодно! Почему так холодно?» — первой мыслью. Возникла в мозгу Этери, чувствуя, как ее колотит озноб, открыла глаза. Она лежала на снегу. Сквозь серую пелену мути она увидела склоненное над ней мужское лицо. Вертикальная морщинка беспокойно сдвинутых бровей. Узкий правильный нос, высокие скулы, длинные темные волосы, как крылья, трепещущие на ветру, и глаза настолько черные, что не видно зрачков. «Ну, наконец-то!» С облегчённым вздохом произнёс он, и морщинка между бровей расгладилась, а уголки губ вздрогнули лёгкой улыбкой. — Я уж боялся, что не вытащу тебя. — Не помню, чтобы мы переходили на «ты». Еле ворочая языком, огрызнулась Терри. — Молчи. — повелительным тоном потребовал он. — Тебе вредно говорить. — Я сама как-нибудь разберусь. Попыталась вспылить Терри, но губы едва двигались, а голос был похож на жалкий писк. Молчи, повторил он, приложив палец к ее губам. Ты сильно ушибла голову. Возможно, у тебя сотрясение. Тебе нельзя напрягаться. Я буду задавать вопросы, а ты легонько кивнешь или мотнешь головой. Этого будет достаточно. Ты летала сегодня впервые? Не твое дело, буркнула Теря, превозмогая дурноту. Тело ломило, как будто ее побили, и все сильнее кружилась голова. «Не слишком-то вежливо грубить человеку, который только что спас тебе жизнь», — усмехнулся незнакомец. «Если бы ты не погнался за мной, я бы не упала», — возразила Терри. «Если бы ты не стала улетать, я бы за тобой не погнался. Между прочим, я просил тебя остановиться, но ты мою просьбу проигнорировала». «А значит, по кодексу я имел право напасть на тебя». «Что еще за глупый кодекс?» Мысли Терри плыли и путались. «Кодекс — свод законов, известный каждому дракону», — произнес он и добавил немного смущенно. «Я ведь тогда не знал, что ты девушка. Какому роду ты принадлежишь?» В глазах Тыри вспыхнул страх. Она представила себе, что скажет отец, если узнает о произошедшем. «Это неважно, ни к какому», — пробормотала она поспешно. «Я видел внизу стреноженную лошадь. На ее сбруе герб владыки Радвены. Ты принадлежишь роду Даргасов?» Прогнорировав ее слова, спросил он. «Нет, нет». Отчаянно дернулась Терри, и голову, сейчас же раскаленной иглой, пронзила боль. Реальность померкла, ускользая от нее. «Папа ничего не должен знать, он будет в бешенстве, он...» Еле слышно прошептала она и потеряла сознание.